48. -ое. Прохожие шагали вдоль витрины книжного и исчезали. Люди, которых уже никогда не увидишь. Там на улице тек декабрь, то и дело проливался дождь, и это казалось почти волшебством. Дождь в декабре. Люди спешили мимо, в магазине было пусто. Один, кутаясь в шарф без зонта, пробежал, вернулся, толкнул дверь, показала ему знаками «от себя». Влетел, похож на промокшего воробья. «Сетля-либрайр-рюс». Бродил между книг, ежился, промок. «Вам что-нибудь подсказать?» «Нет». Я только начал учить русский. И опять поежился. Неожиданно для себя предложила. «А может, чаю? Вы замерзли?» Посмотрел удивленно. «Нет-нет, спасибо, я уже пойду. Спасибо». Потоптался. «Вы не знаете никого, кому нужна комната?» Я живу недалеко на бульваре риишарлинуар хотел сдать одну из трех вы не знаете никого нет знаю